Восьмое. После полуночи ветер немного стих, зато с черного неба закапал мелкий дождик. Капли били по мостовым и крышам, заглушая прочие звуки. Обходившие фасад здания главного управления генерального штаба солдаты зябко водили плечами и невольно ускоряли шаг, желая побыстрее вернуться в дежурку где было натоплено, и стоял наготове самовар. Солдаты, как и положено, осмотрели затемненные окна, подергали небольшую дверь подсобного помещения. Дверь немного поддалась, но потом встала. «Че это?» Старший патруля Ефрейтор недоверчиво приник к двери. «Никак не закрыли. Хозяйственники давно ушли, они же на замок запирают» вставил рядовой ёжес и недобро глядя на черное небо Ефрейтор толкнул дверь посильнее и она отошла вглубь помещения Ефрейтор отступил снял карабин с плеча Карп ну -ка бегом за старшим скажи пусть офицер подойдет я пока здесь по караулю тревога С любопытством спросил Карп, вытягивая шею и тоже снимая карабин с плеча. «Не надо тревоги, пока не надо. Беги!» Солдат убежал, а Ефрейтор осторожно заглянул внутрь помещения. Ничего, конечно, он не разглядел, а фонарь был у напарника. За спиной Ефрейтора что-то шаркнуло... Тот быстро развернулся и получил сильный удар по голове. Фуражка смягчила его немного, но ефрейтор закатил глаза и сполз вниз по стене. Закутанная в черная фигура проявилась в слабом отсвете огней с фасада здания и тут же исчезла за дверью. На второй этаж восточного корпуса человек в черном проник бесшумно, задержался у лестницы, выглядывая в коридор, отметил в глубине яркое пятно, лампу на столе дежурного, а потом нашел взглядом нужную дверь, до нее метров семь. Дежурный сидит спиной, что-то читает, увидеть не должен. Хотя скрип двери услышит, значит, надо. Дежурный расслышал едва различимый свист воздуха за спиной в последний момент. Потом мягкий удар обрушился на его макушку, и он ткнулся лбом в столешницу. Фигура за его спиной открыла ящик стола, отыскала нужный ключ и неслышно отступила назад. Начальник караула подпоручик Акметьев прибежал к торцевой стороне здания через пять минут после доклада патрульного солдата. Следом за ним примчалась дежурная смена, пять солдат. Дверь в здание была закрыта, Ефрейтора нигде не видно. Подпоручик велел осмотреть все вокруг, и солдаты, размахивая фонарями, разошлись по сторонам. «Вон, вон, ваше благородие!» — крикнул Карп, указывая на вполне заметный след у самых дверей. «Тащили что-то!» «Веремчук, Стахович, проверьте двери, остальным следить за окнами, оружие держать наготове. Давайте!» После дружного нажима плечами дверь поддалась и пошла назад. Солдаты удвоили усилия и распахнули ее полностью. В углу под лестницей они нашли Ефрейтора. Он был без сознания, но дышал. Разряженное оружие валялось в другом углу. Вокруг тускло блестели патроны. Лямников, остаешься здесь. Спрячься за дверью. Никого не пропускать. Подпоручик вытащил из кобуры револьвер, взвел курок и повернулся к солдатам. «Идем тихо, смотрим в оба. Может, тревогу поднять, ваше благородие?» — предложил унтер Веремчук. «А ну, как супостат не один? Нельзя с пугнем, а нам надо его взять живым. Их взять, если целая группа. Пошли!» Кабинет, куда стремился попасть закутанный в черный костюм человек, был разделен на две части. В большей стояли стол, стулья и два телефонных аппарата. В меньшей было несколько огромных сейфов, подпиравших потолок. Проникнув в кабинет и взломав вторую дверь, злоумышленник с помощью небольшого электрического фонаря осмотрел сейфы, Отыскал нужный, извлек из складок одежды связку ключей и набор отмычек и приступил к работе. Фонарик он закрепил на плече, направив свет на замочные скважины. Работал злоумышленник быстро, показывая немалую сноровку в этом деле. Однако сейф пока не поддавался. Акметьев с солдатами осмотрел первый этаж. Проверили все кабинеты. Встревоженному дежурному подпоручик объяснил ситуацию и попросил без лишнего шума поднять тревогу. Дежурный покивал и протянул руку к телефону. — Идем дальше, — скомандовал Акметьев. — К лестнице. — А если он уже сбежал? — подал голос кто-то из солдат. Подпоручик не ответил, махнул рукой и первым поспешил вперед. Сейф открылся с третьей попытки. Злоумышленник внимательно осмотрел содержимое нижних полок, вытащил несколько папок с бумагами, пролистал их, три бросил обратно, а две отложил. Потом быстро закрыл сейф, папки спрятал в небольшую трепичную сумку, закрепил ее за спиной и поспешил к выходу. В коридоре было тихо. Дежурный так и сидел за столом, положив на него голову. Издалека казалось, что он спал. Злоумышленник поспешил к лестнице, сбежал по пролету вниз и лоб в лоб столкнулся с Акметьевым. Опешили они оба, но злоумышленник соображал быстрее. Ударом ноги он отбросил подпоручика назад, и тот, теряя равновесие, сшиб двух солдат. Злоумышленник бросился наверх, выскочил в коридор и увидел в дальнем конце размытые фигуры солдат. Снизу по ступенькам бежали патрульные. Его взяли в тиски. Злоумышленник бросился к окну, резким рывком распахнул его и вскочил на подоконник. Сзади раздался рев. «Стоять, бисово отродье! Пристрелю!» Похититель вытащил из потайного кармана небольшой предмет размером с крупное яблоко и бросил его под ноги преследователям. Сильная вспышка ударила по глазам подбежавших солдат. Кто-то охнул, кто-то с проклятием закрыл руками глаза. Когда подпоручик подбежал к окну, он увидел только своих людей, топтавшихся на месте и протиравших глаза. Злоумышленника не было. Акметьев выглянул в окно и услышал слабый вскрик. Прыжок на небольшой выступ и второй прыжок с него на землю злоумышленник выполнил ловко и без задержки. Устояв на ногах, огляделся по сторонам, И хотел было бежать прочь, но из тени двери выступил рядовой Лямников, оставленный сторожить выход. Лямников скинул карабин и внезапно осипшим голосом произнес. — Стой, поганец! Руки вверх! Злоумышленник встал, потом вдруг присел и махнул рукой. Это движение Лямников не увидел но почувствовал сильный удар в шею. Острая боль пронзила горло. Лямников попытался вскрикнуть, но вышел тонкий сип. Солдат упал на землю, не выпустив из рук оружия, и тускнеющим взором увидел удирающую прочь фигуру. Когда Акметьев сбежал вниз, солдат уже не дышал. Из его горла торчал какой-то странный предмет, перепачканный густой кровью, враг сумел скрыться.